Глава тринадцатая. Глядя на подходящего к ним самарского оперативника, Жанна испытала то самое дежавю. Всего несколько месяцев прошло самарских событий. И вот снова труп, полиция, и она пытается понять, что происходит и что делать. «Значит, это вы нашли труп? Почему меня это не удивляет?» «Не я. Вернее, это Марк Александрович нашёл. А я просто так. Да, рядом пробегали. Уборин скупо улыбнулся. «А где этот Марк, как его?» «Марк Александрович», — подсказал маленин «Он сейчас придёт. Пошёл за женой тру... Клещевникова я имел в виду. А пока Жанна Викторовна вам расскажет, что и как». Уборин выслушал, как они решили поискать пропавшего начальника на озере и как наткнулись на катамаран в зарослях камыша. «Ясно», — пробормотал он. В камышах, откуда доставили тело, ничего интересного не нашлось. Уборин и сотрудники МЧС добрались до катамарана на моторке. Мужчина полулежал на сиденье, костюм явно дорогой, из тёмно-серой ткани, смотрелся нелепо. Кто, скажите на милость, пойдёт кататься на водном велосипеде в офисном костюме? Хотя у богатых свои причуды. На первый взгляд, смерть выглядела вполне естественной. Решил мужик вспомнить молодость, покрутить педали, сердечко и не выдержало. Неужели так сразу прихватило, что даже позвонить не успел в скорую или жене? То, что жена есть, Уборин понял, увидев обручальное кольцо на пальце умершего. Он осторожно похлопал по карманам пиджака. Телефона не нашёл. Мог выронить воду, пальцы наверняка уже не держали. Тогда понятно, почему не позвонил. Катамаран дрейфовал по воде, пока не упёрся в эти камышовые заросли посреди озера. Значит, осматривать их смысла нет. Но Уборин всё равно осмотрел на всякий случай и сфотографировал. Набрал дежурного следователя, Доложился, высказал свои предположения, получил разрешение на транспортировку тела на берег, дал отмашку МЧСникам. Знакомый по Самаре безопасник авиакомпании Маленин сказал, что умершего нашли двое сотрудников. И он как знал, кто именно это был, так что не удивился, увидев тощую брюнетку. Стюардесса, как её, Румянцева. На память капитан не жаловался. Конечно, ехать на некриминальный труп следователю не хотелось. «Юр, ну ты же дознаватель, вот и дознавай!» Уборин не возражал. Он перевёлся в Ленобласть два месяца назад, когда его рапорт о переводе наконец-то удовлетворили. Жена училась на заочном в Питерском политехе и ныла что устала мотаться на сессии и жить по общагам. Никто, конечно, его в Петербурге не ждал, а вот в области приняли как родного, да ещё и с повышением. Он посмотрел на кучку людей за оцепленной территорией. Странно, что супруги покойника до сих пор не видно. Личность его вроде бы установлена, но хотелось подтверждения и от близкого родственника. Так, на всякий случай. К лодочной станции подъехала машина. Из неё вышел Стас, судмедэксперт. Нормальный такой парень, почти ровесник, чуть постарше. При знакомстве они быстро перешли на «ты» и иногда даже проводили вечера в приятном общении. «Ну, что тут у нас?» Стас поставил возле трупа чемоданчик и присел рядом. «Эх, вот и сходил за хлебушком!» — пошутил он, как и уборен оценив дорогой костюм. «Тебя что-то смущает, капитан? С чего ты взял?» «Да с того, что у тебя рот дёргается!» Стас пальцем тронул уголок своего рта, а потом уставил этот палец на уборина. «А это верный признак, что тебя терзают смутные сомнения!» В голосе послышалась насмешка. «Не то чтобы смущает, но она водит на мысли. Вот пошёл бы ты кататься на водном велосипеде в таком костюме!» Представь, у тебя тут корпоратив, банкет-фуршет и всё такое. А вдруг ноги промочишь или в воду свалишься? Я бы не полез. Стас посмотрел на людей за оцепленным периметром. А вот они, явно у них зарплата не чета нашей. Одним костюмом больше, одним меньше. В принципе, медэксперт говорил дело, но Уборин качнул головой. Знаешь, упасть в воду для такого... Он быстро бросил взгляд на катамаран. Всё равно, что воздух прилюдно испортить. «Ну как бы он выглядел в глазах подчиненных Стас хмыкнул. «А Копытов ожидается? Или на тебя свалил?» И когда Уборин скривился, тоже понимающе цыкнул зубом. «Понятые на месте?» Он посмотрел на двоих мужчин, терпеливо стоящих неподалёку. «Тогда приступим». Уборин достал планшетку, прицепил к ней бланк, нацелился ручкой. Сначала они осмотрели и засняли покойника на сиденье катамарана. И Уборин дал команду убрать тело. Стас осторожно изучал шатающийся под его весом агрегат. Потом вылез на пирс и приступил уже к телу. Уборин оторвался от заполнения протокола. «Ну что, когда он умер? Хотя бы примерно!» Стас поднял и опустил руку покойника, надавил пальцем на тельную сторону ладони, бросил взгляд на часы. «Думаю, часа два. Максимум два с половиной назад». Вообще, Копытов правильно отказался ехать. Вот что значит опыт. Сразу просёк, что не криминал. Ладно, продолжим. Пиши. Уборин застрочил в протоколе, пока Стас осматривал труп. Распахнул пиджак, осторожно снял галстук, расстегнул пуговицы рубашки, обнажил грудь мёртвого человека. «Так, тут ещё кто-то будет из родственников?» Стас поднял голову. «Надо температуру ректально измерить, а истерики мне бы не хотелось. Вроде жену должны привести «О, тогда позже. Карманы проверь пока». Стас залез в карманы пиджака, достал бумажник, пластиковую карточку-ключ с логотипом отеля. За неимением лучшего всё это он складывал прямо на живот покойника. Во втором кармане лежали часы, белый металл, ничего особенного, дешёвка. Их он тоже положил рядом с бумажником и другими вещами. «Внутренний проверь», — подсказал уборин. Стас отогнул полу пиджака, залез пальцами внутрь и вдруг застыл. И Уборин тоже перестал писать, как охотник, заслышавший шорох в кустах. «Смотри», — Стас указал на шею трупа, — «странное пятно». Уборин нагнулся и прищурился. Да, на шее по духам там, где обычно щупают пульс, темнело пятно, а Стас уже достал из чемоданчика лупу. «Может, его комары покусали?» «Может. А ведь так было похоже на сердечную недостаточность. Цианоз ногтей, мочек». «А теперь нет? Не похоже?» «Вскрытие покажет, но пятно такое...» «Не укус, слишком большое, и кровоизлияние...» «Будто кольнули чем-то». Он раздвинул рубашку на груди покойного ещё больше. «А, вот чем!» Уборин увидел, что Стас осторожно держит пальцами, обтянутыми латексными перчатками, какой-то предмет. «Это что за хрень?» «Похоже на шип». На взгляд Уборина предмет напоминал палочку сантиметров 5-7 острую с одного конца и чуть утолщенную с другого. «М-да, и от этого он умер?» «Ну, нельзя исключать такую вероятность. Так что не удалось Копытову откосить». Уборин достал телефон и обрадовал следователя, что случай, скорее всего, криминальный. Копытов тяжко вздохнул на том конце трубки, но куда ему было деваться? Как дознаватель, Уборин мог провести осмотр некриминального трупа но не при таких обстоятельствах, когда есть подозрения на убийство. «Где жената жена-то? Тогда ночь провозимся». Маленин стоял неподалеку. Покинуть место осмотра его не попросили, может, забыли, может, не сочли нужным. Так что он внимательно смотрел и слушал. В голове его крутились не очень веселые мысли. Прошлый опыт работы в органах не забылся. Он прекрасно понимал порядок действий, и то, что сказал медэксперт, значило, что, скорее всего, Клещевников умер не своей смертью. «Значит, будет следствие, шумиха в прессе, статьи про возврат лихих девяностых и прочее». Малинин посмотрел в сторону отеля и увидел Марка, который буквально тащил за собой Ангелину. Бледное лицо её сохраняло бесстрастность. Она старалась не смотреть туда, где лежало тело мужа, однако Малинин заметил, что рука её, сжимавшая телефон, мелко дрожала. «Это он? Герман?» Глаза она всё же подняла и тут же опустила. «Старший оперополномоченный, дознаватель Уборин», — представился ей капитан. «Приношу соболезнования, но придётся задать несколько вопросов». «Это ваш муж?» Ангелина кивнула не очень уверенно. «Капитан», — вмешался Малинин. «Это абсолютно точно Герман Клещевников. Я же уже сказал». «Да, но при наличии родственников всё же лучше подтверждение от них. Были случаи, знаете ли...» «Госпожа Клещевникова, прошу посмотреть на эти вещи». «Узнаёте что-нибудь?» Ангелина сделала несколько неверных шажков. Марк крепко поддерживал её под руку. «Геля», — с нажимом попросил он, — «соберись, посмотри на вещи». «Ох!» — Ангелина сделала попытку отвернуться, потом взяла себя в руки. «Да, это его кошелёк, платок тоже». Уборин ручкой подцепил часы за металлический браслет и поднял повыше. «Что это?» — Ангелина шмыгнула носом. «Часы». «Были в кармане покойного. Узнаёте?» Она замотала головой. «Посмотрите внимательно». «Часы женские», — вмешался Аверин, до того момента молчавший. «Геля, может, твои? Ты просто забыла?» Губы Ангелины тронула усмешка. «Мои? Гера никогда бы не купил мне такую дешёвку. Нет, я не знаю, откуда они взялись». На взгляд уборена жена покойника не казалась убитой горем. А он видел много душераздирающих сцен при аналогичных обстоятельствах. Но не ему судить, как нужно оплакивать близких. На его памяти, потрясённой смертью жены мужик, чуть ли не бросавшийся в окно от горя, как раз и оказался убийца горячо любимой супруги. «Ясно. А вы кто?» — обратился он к её спутнику. «Аверин Марк Александрович, член Совета директоров компании «Глоубвинт». «Это я, то есть мы нашли его там», — он кивком показал на камыши «Да, вместе с Румянцевой», — Уборин позволил себе улыбнуться. «Когда последний раз видели покойного?» «Утром. Когда приехали в отель?» «Примерно в половине одиннадцатого». «Фуршет» был назначен на час дня, и всё это время я находился у себя в номере. У меня был видеозвонок с Америкой, у них там сейчас вечер, а мне надо было обсудить важные дела. Поэтому я никуда не выходил. На банкет пришёл к самому началу. Клещевников не пришёл, поэтому начали без него». Потом уже примерно в 2-2.30 я начал беспокоиться и решил проверить озеро. «И так удачно проверили», — вставил Стас. «Если он умер 2-3 часа назад, то это как раз примерно в час дня». «Примерно. Точнее, покажет вскрытие». «Похоже на то. Смотри, ботиночки какие чистенькие, костюмчик. Муха не сидела». «Впечатление такое, что он оделся, вышел из номера, но пошёл почему-то не в ресторан, а к лодочной станции. Зачем?» Рассуждал уборин вслух и повернулся к жене Клещевникова. «Вы-то сами когда его видели последний раз?» Женщина передернула плечами, посмотрела на него совсем жалобно. «Где-то в двенадцать, но я не видела, как он ушёл, я была в ванной. Что-то слышали? Знаете, догадываетесь?» «О чём?» — она даже отпрянула. «Гера был недоволен, что я долго копаюсь. Кричал мне из-за двери, чтобы я торопилась, а потом...» Она задумалась и потёрла лоб. Он с кем-то говорил. Не со мной. Будто по телефону. Но я не слышала о чём. А он сказал «хорошо» и всё. Я вышла из ванной, его в номере не было. Подождала, думала, он вернётся, но нет. И я пошла одна. Плечи её поникли. Уборин смотрел и слушал. Что же там произошло на самом деле? Кому покойник сказал это своё «хорошо»? С чем-то согласился или просто подтвердил, что готов прийти на место встречи? Но проверить это никак нельзя. Телефона при покойнике не нашлось. Да, возможно, как и предположил Уборин раньше, телефон упал воду. Найти его, скорее всего, не получится. На водолазов начальство добро не даст. Вот если бы надо было искать, что ценное, тогда да. А на телефон — нет, не даст. Да и в каком месте за ним нырять? Озеро вон какое большое. А где у нас сотрудники лодочной станции? Он посмотрел на понятых. «Тут мы», — хором ответили мужики, одетые одинаково в комбинезоны с логотипами отеля, один постарше, второй младше «Во сколько этот человек взял катамаран?» Уборин показал на труп. Мужики переглянулись. «Так он это не брал. Не он брал, то есть. Мы там мотор чинили!» Старший мужик с масляными пятнами на штанине махнул в сторону лодочного сарая. «Да», — подтвердил второй помоложе. А она с пирса нас окликнула, сказала, что берёт велик. Я спросил, мол, велик, с каким номером она взяла. Она и крикнула, что 304-й. Так я и записал. Марк издал странный звук, словно из него вышел воздух. Она? Женщина брала катамаран. Как выглядит? Вцепился уборин в мужика. Ну, обычная, в спортивном костюме, в кепке такой, с козырьком. Волосы не помню какие. Да мы её издали видели только. Она на пирсе, а мы вон там ковырялись. Он протянул руку в сторону лодочного сарая. Лица толком не видели. «Ну, хоть возраст какой. Да, вроде молодая. Как вы это поняли? Ну, фигура такая стройная, и голос молодой, звонкий. Высокая? Да шут её знает. Хорошо. А мужчина с ней был?» Уборин опять показал на трубка щевникова «Не было вроде. Может, потом пришёл. Да некогда нам было разглядывать. У нас светит его мотор, ясно». Хотя ясно, что ничего не ясно. Уборин почесал лоб. Некая женщина взяла катамаран. Потом пришёл клещевников и уплыл с ней. Так что ли? «Простите», — обратился к нему Марк. «Тут какая-то ошибка. 304-й номер — это номер Германа Петровича». «И в чём ошибка? Если женщина назвала этот номер, значит, это Ангелина. Но она не могла быть на пирсе и брать катамаран». «Почему?» «Потому что она сказала, что была в это время у себя в номере?» От насмешливого взгляда уборина на лице Марка заходили желваки. Он уже хотел что-то ответить, но в это время к пирсу, увязая колёсами в песке, подъехала машина. Из неё животом вперёд выпростался человек в форме с портфелем в руках. «А вот и следователь!» — кивнул довольно уборин и нашёл глазами Малинина. «Заберите своих людей отсюда, нечего им тут торчать». «К четырём часам!» — он глянул на часы. Соберите их где-нибудь в одном месте для опроса. Ну и никто, конечно, не уезжает, пока не закончим.